Глава восьмая. Хоть она и обстучала ботинки и потрясла, как могла, одежду, с нее все равно капала, сыпалась и отваливалась пластами. Камерон виновата покосилась на капитана, но тот был занят трапом и внимания на нее особого не обращал. Зато обратила Мэрилин. Бесцеремонно, подключившись к ее мозгу по уже проложенной связи, прокомментировала. «Наследила тут. Я за тобой уборщика пошлю». топай быстрее к доку, пока меня всю Этерния не заразила. Ками послушно прибавила шагу, ориентируясь как по памяти, так и по зажигающимся с ее приближением бирюзовым огонькам. Искин вела ее самой короткой дорогой, и пусть она действовала в собственных интересах, гигиена в таком случае прежде всего, Камерон была ей благодарна. Ей и самой хотелось как можно скорее избавиться от налипшего и набившегося под одежду мусора. Коридор вел мимо бесстыдно распахнутых дверей кают. Такое чувство, что здесь не было понятия «личная жизнь». Кто угодно мог заглянуть и увидеть, например, как стройная темноволосая красавица, с точенными чертами лица и выразительной фигурой, обтянутой униформой, как второй кожей, гоняет по комнате короткостриженного гиганта, одетого в одни брюки. Оба они были уже знакомы, Камерон. Шатенку она видела мельком, когда приходила чинить Мерлин, а Бугай Курт помог ей дотащить до дому деда. Кто бы мог подумать, что они в отношениях? Более разных людей еще стоит поискать. Такой красотке подошел бы какой-нибудь богатей, владелец частных яхт и планет, а не киборг с имиджем головореза. Только сейчас, когда верхняя часть мужчины была обнажена, она разглядела торчащие из-под кожи провода и бугрящиеся перекаты экзомускулатуры. Так вот, почему он интересовался ее способностями к ремонту имплантов. Он из модифицированных, причем с куда более высоким процентом техники в организме, чем у самой Камерон. Похоже, как и капитан из военных. Там на передовой людей чинят как могут. Во время боевых действий некогда ждать месяцами, пока отрастет поврежденная конечность. Присобачили механическую замену и вперед. Обратно на баррикады. А позже, рана застарелая, не каждый медик возьмется восстанавливать настоящую руку. Проще оставить как есть. В нейропротезах и имплантах девушка разбиралась, разбиралась неплохо. Но вот когда их приходила пора соединять с телом, тут возникала проблема. С медициной она была знакома слабо, поэтому вживлять подобные системы не решилась бы. Но если у Курта барахлит только механическая часть, она вполне сможет ему помочь. Ками поневоле замедлила шаг, увлечённая разворачивающейся сценой. Она не задумывалась, что подглядывает за чьей-то семейной ссорой. Для неё всё выглядело, будто кадры из видеотеки с эффектом присутствия. Женщина воинственно размахивала пухлой подушкой в цветочек. «Сколько раз я тебе говорила, не смазывай оружие на кровати, масло потом не отстирывается!» Бугай хохотал, играючи, уворачиваясь от несуразного снаряда, в конце концов извернулся и задвинул за собой дверь в ванную. Подушка ударилась о металлическую преграду и сползла на пол. Женщина, все еще чертыхаясь, подобрала, кое-как отряхнула особо пострадавшие цветочки и, взяв несчастное изделие синтетической промышленности под мышку, принялась заново стелить кровать. Разобравшийся с люком и теперь незаметно наблюдавший за разборкой из-за плеча камня капитан, громко прочистил горло. Девушка от неожиданности подпрыгнула и смутилась, будто ее застукали за чем-то неприличным. «Это наш пилот и ее муж», — пояснил Малкольм. «Они всегда так...» Камень неопределенно покрутила в воздухе рукой, обрисовывая ситуацию. «Чаще всего...» Капитан тяжело вздохнул. От семейных разборок на борту он, похоже, подустал. У Ками зародилась робкая надежда. Если он терпит подобные выходки от пилота, тем более женщины, может, он и от девушки-механика без диплома и рекомендаций не откажется. Ее приняли на борт. Это уже прекрасно, но дальше-то что? Высадят на другой захолустной станции со своими странными законами, и все. Крутись, как можешь. И кто знает, может, ей родная 2049 раем на том фоне покажется. А тут вроде и люди адекватные в команде. И скин интересный, будет с кем пообщаться. Было бы неплохо задержаться на рыбке подольше. Продолжая довольно улыбаться собственным мыслям, Ками переступила порог медицинского отсека и радостное выражение лица сползло с нее, как некачественная голограмма. Как и прочая начинка странноватого корабля, обстановка и здесь не соответствовала обложке. Регенерационная капсула последнего поколения, вертикальный сканер, прикрытый в данный момент изолирующим куполом полноценная операционная, экран для визуализации во всю стену. Худой, стильно, хоть и чуть старомодно одетый молодой мужчина, поднялся из эргономичного кресла при их появлении. «Это и есть тот самый Камерон?» Он протянул было руку для приветствия, но быстро ее отдернул, оценив вид механика. «Где тебя носило спрашивается. «А ну, быстро в нейтрализатор». «А одежда?» Камерон в панике вцепилась в изгвазданный рюкзак, прикрываясь им как щитом. «Если ей сейчас прикажут раздеться, все пропало». они еще не стартовали, высадят, как пить дать». «Целиком полезай», — отмахнулся врач, поспешно возвращаясь к своему рабочему столу и щелкая поочередно разными рычажками. Закрытая вертикальная кабина нейтрализатора загорелась синим, готовясь дезинфицировать и обрабатывать. В рюкзаке техника пальцами еще сильнее стиснули жесткую ткань. Если надо, она, конечно, утилизирует все, что на ней, жизнь важнее. Но планшеты, некоторые лично ею созданные разработки, было бы жаль. «Не переживай, ничего не пострадает. Не ты, не твоя аппаратура». Врач закончил с настройками и гостеприимно открыл для нее дверцу прибора. «Ты иди, Мэл, мы без тебя разберемся». Капитан кивнул, развернулся и вышел, оставляя камеру наедине с медиком. Дезинфекция заняла не больше минуты. Девушка закрыла глаза согласно инструкции, но все равно отмечала ритмичное, убаюкивающее скольжение синеватой полосы света вверх и вниз. С устройством нейтрализатора она была знакома не понаслышке. Сама не раз собирала подобные конструкции на станции. Мох и прочие радости жизни процветали не только на верхних уровнях. Без надлежащего контроля 24-й сектор – был бы уже давно заполнен флорой и фауной. Так что разоблачения она не боялась. Это же не телесный сканер, а всего лишь уничтожающий вредоносные бактерии и споры прибор. Эдакий энергетический спирт. Когда дверь открылась, она вывалилась наружу, едва успев удержаться в последний момент за проем. В организме наступил откат от стресса, и, почувствовав себя в безопасности, камера задремала стоя. Вот теперь можно и познакомиться. усмехнулся врач. «Джеремая, Дарлин, к вашим услугам!» Девушка уверенно потрясла протянутую руку. «Камерон Стил, Очень приятно». Она присела на табурет, который заготовил для нее медик и приготовилась терпеть обработку. Заразу на ней и в ней убил нейтрализатор, но царапины еще нужно было протереть и заклеить регенерационным клеем. Джеремая, не торопясь, распаковал новый тюбик, Выложил на стол зловеще поблескивающие инструменты, вроде зажима и пинцета, потому что в некоторых местах заметил занозы, после чего повернулся. «Ну, девочка, и как же тебя угораздило?» Ками подняла непонимающий взгляд на человека, раскусившего ее маскарад за неполные двадцать секунд общения. «Дорогая моя, я потомственный врач», — хмыкнул Джеремая в ответ на ее изумление. «Отсутствие кадыка на горле и некоторые анатомические особенности лица либо организуются хирургически, но не в вашей периферии, да и зачем, либо означают принадлежность к женскому полу. Третьего не дано, а я пока еще не ослеп». «Не говорите капитану». Только и смогла выдавить ошарашенная камень. «Врать не буду», – твердо заявил медик, набулькивая что-то из матового металлического флакончика на ватный тампон. Но если не спросят прямо, то сам сообщать не побегу. Половая принадлежность в конце концов частное дело каждого. А я на то и врач, чтобы хранить личные дела пациентов в тайне. Спасибо. И на этом мысленно добавила про себя девушка. То, что ее маскарад раскусят так быстро, не входило в планы. Теперь она заперта на борту с тремя мужчинами, что с ней будет дальше, зависит исключительно от их прихоти. Словно подтверждая ее мрачные мысли, пол под ногами дрогнул, а стены тихо завибрировали. Началась отстыковка. Еще полчаса займут маневр около станции, а там поток и свобода. Или плен и последующие ужасы. С виду-то капитаны остальные вполне приличные, Да и Бугай вроде женат, но за свою жизнь Камерон успела насмотреться разного, как в реале на станции, так и в сети, и самые страшные убийцы и психопаты обычно притворялись мирными, безобидными, зачастую семейными людьми. Ведь на корабль с искином не только попасть невозможно, с него и убежать никак не удастся. Воспользовавшись тем, что она отвлеклась, Джеремая приложил остро пахнущий ватный комочек к царапине на щеке Ками. Она дернулась, зашипела, но у врача реакция была наработана годами практики и не таких пациентов обрабатывал. Продержав положенные пять секунд, он убрал побуревший от крови и грязи тампон и ловким движением провел гелем полоску. Через пару часов от царапины и следа не останется. Врач удовлетворенно кивнул и перешел к соседней занозе. Она в щеке оказалась не одна, и пришлось повозиться, сначала вытаскивая их, а потом проверяя, не осталось ли какая внутри. «Не бедствует капитан, и на команде не экономит», — мелькнула луками мысль. «Регенерин не самое дешевое средство от порезов. Его применяют на войне. Стягивать и заживлять раны куда серьезнее, чем ее мелкие царапины». Готовность врача потратить ценный ресурс на неизвестно откуда взявшуюся девицу, к тому же врущую капитану в лицо, ее порядком озадачила. То ли они здесь доверчивые до непуганности, то ли привыкли доверять капитану настолько, что даже не подвергают его слова и малейшему сомнению. Сказал принять в команду и позаботиться. Примут и позаботятся, не задумываясь. Джеремайя с немалым интересом, отследив всю гамму чувств на ее лице, понимающе усмехнулся. «Капитан — неплохой физиономист. Если он говорит, что берет тебя на борт, значит, видит в тебе приличного человека. Ты уж не подведи». Ками собралась было вскинуться и начать доказывать, какая она вся напрочь приличная, но наткнулась на смеющийся взгляд врача и передумала. «Что ему доказывать? Он и сам все видит. Даже больше, чем хотелось бы. Обработка всей пострадавшей поверхности кожи девушки растянулась минут на десять. Корабль периодически потряхивало, сила тяжести то увеличивалась, то уменьшалась. Они проходили через шлюз, ведущий в открытый космос. Наконец Джеремай отвернулся, побрякивая чем-то на столе и всем своим видом показывая, что обработка пациента окончена. «Думаю, тебе стоит пройти в рубку». «Оттуда открывается потрясающий вид на поток», — посоветовал он. Камерон замялась. «Это точно удобно. Я там никому не помешаю». Она хотела еще добавить, ничего ли не запачкает, но вовремя вспомнила, что всю грязь с нее недавно удалили, и она вполне официально может считать себя чище всего корабля вместе взятого. «Кресел на всех хватит, тебя там даже не заметят». Пожал плечами врач и, довольная Ками поспешила в рубку. Пропускать уникальное зрелище настоящего, первого в ее жизни полноценного вхождения в поток она не собиралась. Но сначала все же пришлось забежать в свою новую каюту и оставить там рюкзак. «Личным вещам на мостике не место», — заявила в ее голове Мерлин. И спорить с ней Камерон не стала. Вообще, Искин явно весьма вольно чувствовала себя в обществе девушки. Подключалась к ее импланту, когда вздумается, заговаривала в самый неподходящий момент, заставляя подпрыгивать на месте от неожиданности. Ками привыкла к собственному внутреннему голосу. Даже иногда разговаривала сама с собой во время ремонта мелких вещей. Ей это помогало сосредоточиться. Но она никогда не думала, что личности в ее голове может стать больше на одного наглого искина. Выключать соединение и выгонять Мэролин не хотелось, И не потому, что девушка боялась разоблачения. Раз уж ее не выдали до сих пор, Скин и дальше будет молчать. Просто в этой отчаянной жажде общения со стороны компьютера она видела то же, что и в зеркале – одиночество. И заблокировать дорвавшуюся до полноценного собеседника Мерлин ей не хватало решимости и совести. Ей было жаль Искин. Как бы шизофренично это ни звучало. поэтому пусть себе топчется у нее в голове. Главное, чтобы никаких тайн не обнародовала. «Да не буду я тебя выдавать, хотя девяносто девять процентов вероятности, что всем на корабле плевать, какого ты пола», фыркнула в голове Камя подслушивающая Мэрилен. «Но если для тебя это так важно, то я не ма, как вакуумная бомба». Девушка потрясла головой, отгоняя слишком живые картинки, сопровождавшееся сие поэтическое сравнение. Оружие массового поражения, разносящее все на многие сотни километров, а послесхлопывающее пространство, оставляя после себя миниатюрную черную дыру, к счастью, недолговечную, срабатывало бесшумно и практически мгновенно. Запрещено оно было по всем межмировым конвенциям, но все равно периодически всплывало в каком-нибудь затянувшемся конфликте. Если бомбу употребляли на планете, от нее оставались одни обломки. Если и на корабле, то и осколков не найти было. Романтизм и скина, судя по всему, был позаимствован у команды. Минимум двое бывших вояк, у них точно была бурная жизнь до комиссования и юмор соответствующий. Выделенная Камерон каюта оказалась раза в два больше ее каморки на станции. Кроме металлической откидной койки с пристегнутым к ней в нескольких местах матрасом, комната могла похвастаться вмонтированным в стену шкафом, откидным столом и стулом в комплект, а также собственной ванной. Продолжительный горячий душ только на станциях. В остальное время не больше пяти минут в день. Холодная вода в умывальнике еще пять минут дополнительно, прокомментировала Мэрилин. Использованное потом идет на фильтрацию и в гидропонику. Употребляется не больше пяти кругов. Пить не рекомендую. Для того отдельный кран на кухне. Я попала в рай. Пробормотала Ками, чем заслужила самодовольный смешок Искина. Все положительные отзывы о внутреннем устройстве корабля Мэрилин считала комплиментами себе лично. В чем-то она, конечно, была права. Настоящий водный дужды да еще и не по сто раз отфильтрованной и заново поданной воды, а всего пять — это же роскошь, которая по карману только верхним уровнем любой станции. А тут всего лишь рыбка. «Меня модифицировали по многим параметрам», — размыто похвалилась Искин. «Ты поторопись, мы через три минуты входим в поток». «А что же ты молчишь?» Вскрикнула Камерон, подхватившись и бегом бросившись в сторону рубки. Пропустить долгожданное зрелище не хотелось. Она успела вовремя. Корабль как раз разворачивался в сторону потока, и на экране непроглядную черноту космоса постепенно вытесняло буйство переливающихся красок. Нос тише прикоснулся к границе неведомого, и мир вокруг сходил с ума феерией. Ками замерла на пороге, не в силах оторваться от гипнотических завихрений. «Новенький? Привет!» – промурлыкала шатенка за штурвалом. «Я Викери Энсон, можешь звать меня Вик?» «И пристегнись, через сорок минут мы входим в поток, а при этом иногда трясет». «Привет!» – непослушными губами произнесла Камерон, забыв про все имевшиеся немногочисленные манеры – Ее внимание поглотила переливающаяся на экране радуга. Не глядя на ощупь, нашла свободное кресло, упала в него и автоматически пристегнулась. «Выгнал тебя, Джер!» Женщина хмыкнула. «Позориться не хочет. Столько лет летаем, никак не привыкнет. Бедняга до сих пор мутит на входе и выходе из потока. Пару раз чуть не стошнило, так что теперь он применяет радикальные методы. Джер сейчас обколется и спать ляжет». а через полчаса проснется бодрым и веселым. У каждого свои способы борьбы с потоковой болезнью. А ты что делаешь? Или тебя не мутит? Быстрая искристая речь Вик расслабила зажатость Ками и немного отвлекла от происходящего с кораблем. Придя в себя, девушка нашла силы оглядеться, расправить плечи и разжать пальцы, которыми незаметно для себя до боли вцепилась в ремни. Переход в новое состояние будет длиться еще несколько минут. Потом радугу сменит белое, чуть подрагивающее рябью оттенков от молочного до серебра в лекущее поле. Та самая сила, позволяющая кораблю за считанные часы перемещаться в пространстве на сотни тысяч световых лет. Капитан сидел в парном кресле пилота, справа от Вик, прикрыв глаза и, кажется, дремал. Как можно проспать подобную феерию, было выше понимания Ками. Но, скорее всего, ему за свою жизнь переходов пришлось повидать сотни, если не тысячи. Наверное, и такое может приесться. Видно было, что пилот совершенно не против нового лица на борту. Значит, можно и пообщаться, раз спрашивают. Она не помешает этой удивительной женщине творить волшебство пилотажа. Никогда не был в потоке. Только в записях видел. Не знаю, мутит меня или нет. Честно призналась Ками. напряженно глядя на обволакивающее их зарево. «Я у тебя, значит, первое? «Приятно», — мурлыкнула Вик. Где-то слева рыкнул недовольно Курт, и тут началось то, что пилот ласково охарактеризовала как тряска.